Глава девятнадцатая. В этом городишке что все нас на всех? Хмыкнул Морок. Ты хочешь сказать, что самка Мантикор в данный момент производит на свет потомство. И насколько я могу судить, дела у нее идут не особенно хорошо. Мы должны помочь. Мия протянул Морок. Ты же принимал же ребят. Мантикорника было. К тому же Яру нужен Аш, а не самка. Но мы не можем оставить ее вот так. В полголоса обсуждая самку мантикора, мы совсем забыли о самце. Трава шалрутов оказалась не такой сильной, как я рассчитывала. Лев начал приходить в себя. В ярких голубых глазах стало появляться осмысленное выражение. «Если вы двое не уйдете прямо сейчас...» Марк вздохнул. «Видишь ли, Аш, твоя дама страдает, а я имею в этом деликатном деле некоторый опыт». Лев все еще пошатываясь, поднялся и широко расставил лапы. «Ты не притронешься к ней, охранитель сумрака! Не ты, не твоя смертная девчонка!» Из пещеры вновь раздался почти человеческий стон, в котором явно было слышно «Впусти их!» Мантикор издал вопросительный рокот, на который получил раздраженный ответ, после чего, помедлив, все же отодвинулся. «И без глупостей!» — предупредил он. «Какие уж тут глупости!» — проворчал Морок, сжимая мою руку. «Вдвоем мы прошли мимо мантикора. От которого пахло мокрой кошкой и ступили в пещеру. Сквозь щели вверху лился лунный свет. В углу на иловых ветвях, тяжело дыша и поскуливая, лежала белоснежная самка Мантикора. Два новорожденных котенка, упираясь передними лапками в ее огромный живот, который словно кто-то раздувал изнутри, жадно сосали молоко. Самка была измучена. Как давно это длится? спросил морок. С раннего утра. Пророкотал голос сзади. Я вздрогнула, аж преградил выход из пещеры. Охранитель сумрака кивнул и опустился на колени рядом с самкой Мантикора, ощупав ее живот, нахмурился. Котенок идет неправильно. Но ты сможешь его развернуть? Тихо спросила я. Самой мне еще не доводилось это делать. Постараюсь. Закатав рукава и что-то ласково приговаривая, морок сдвинул одну руку ниже, второй, надавливая на живот самки Монтикора. Время текло томительно медленно. Самка тихонько выла. Позади отвечал ей Аш. Я не оборачивалась, а неотрывно следила за каждым движением умелых рук охранителя сумрака, удивляясь, сколько в них скрыто ласковой силы. Я понимала, что одно неосторожное движение может стоить жизни и матери, и малышу. Морок был сосредоточен и серьезен. Я не могла не восхищаться его выдержкой. Наверное, я впервые видела его таким. «А теперь давай!» Мягко велел Морок самке мантикора. Она с рычанием выдохнула, после чего на свет появился третий котенок. Перепачканное в слизи тощее существо, куда меньше своих собратьев, хоть и размером с добрую собаку. Морок подтолкнул его к свободному соску, но два других котенка заработали когтистыми лапками, отпихивая своего брата. Тот слепо тыкал мордочкой, но так и не мог отыскать пахнущий молоком сосок. А когда самка равнодушно отодвинула его от себя... Я едва сдержала возмущенный окрик. «Можете забрать этого заморша? насмешливо рыкнул Аш. «А охранителю всего сущего ведь нужен дух?» «Что?» Котенок, будто услышав и поняв, что говорят о нем, жалобно мяукнул. Он уже открыл глаза, оказавшиеся золотыми, словно монетки. «Забрать? Но это же ваш сын!» прошептала я. «Он все равно не переживет ближайшую зиму! Но ведь он так боролся за жизнь!» «Нам он не нужен». «Но...» «Мия», предостерегающий сжал морг мою руку, я умолкла. Охранитель сумрака поднял котенка и, мотнув головой, молча вышел из пещеры. Я шагнула следом, но, передумав, обернулась. Аш лизал морду своей самки, а та довольно урчала. «Что еще вам нужно? Убирайтесь, человеческие отродья! Мое гостеприимство не простирается так далеко!» Заметив меня, ощетинился Аш. Но я понимала, что другой возможности задать интересующий меня вопрос не представится. Мантикору по праву считаются мудрейшими среди духов. Лезть тебе не поможет, девица. Поэтому я не стану тратить ваше время, а спрошу сразу. Вам что-нибудь известно о погнецвете? С чего ты решила, что я стану тебе помогать? Не помогать, а поделиться мудростью. Хм, рыкнул Аш, взметнув вверх хвост. Кажется, мой ответ пришелся ему по вкусу. Спроси у того, кто обитает в вечной тьме. Я кивнула и едва не взвизгнула от неожиданности. Вернувшийся Морк ухватил меня за локоть и почти вытащил из пещеры. «Нам пора», — процедил он. «Поболтаешь с мантикорами, когда надоест жить». «И это мне говорит тот, кто оседлал мантикора», — проворчала я в ответ. «Иди так, чтобы я тебя видел». Морк мягко подтолкнул меня в спину, и только когда мы ушли с площадки на тропу, спросил... «О чем ты пытался узнать у Аша?» Я спрашивала про огнецвет. Морок фыркнул. «И что он сказал?» «Пока ты настроен столь скептически, даже не знаю, рассказывать ли...» «Мия!» Он посоветовал спросить у тебя. «Неужели?» «Спроси у того, кто обитает в вечной тьме. Вот его слова». Морок проворчал в ответ что-то невнятное, а я не стала переспрашивать. К месту, где оставили лошадей, возвращались спешно, Морок нес истошно мяуковшего котенка. «Ему не больно?» — спросила я. «Он всего лишь голоден. У нас было молоко. Поэтому надо быстрее напоить его». «Как они могли так поступить? Это же их дитя!» «Мей, ты рассуждаешь, словно не люди. Но способность говорить не делает из них людей. Мантикоры лишены жалости. Если они видят, что кто-то из помета слаб, они не станут тратить на него время и силы». Конечно, котенок слабенький, но это неудивительно, ведь он так боролся за жизнь. Ему просто нужно хорошее питание и сон. На крайний случай у меня есть трава, благодаря которой он окрепнет. Жаль, что мантикоры не слышали о шалрутах. До стоянки добрались быстро. Я запыхалась, ведь за легконогим мороком успеть было непросто. Кони зафыркали стоило нам приблизиться. Я взяла покрывало, которым укрывала спину Яханта, и обтерла им продолжавшего пищать котенка. Его хвостик был еще мягким и пока не таил в себе смертоносной опасности, но впоследствии обещал стать грозным оружием. Морок вылил содержимое своей фляги и наполнил ее молоком, после чего натянул на горлышко одну из кожаных перчаток. — Давай, парень, ешь! — велел котенку, когда тот схватился за палец перчатки, сразу же его продырявив острыми зубками. В тишине мы наблюдали за каждым движением котенка. Вскоре насытившийся малыш мирно дремал. Отъедем подальше. Считаешь, аж передумает. Не хочу искушать судьбу. Чуть отдохнем у реки, потом доедем до Остронда, чтобы пополнить запасы молока. А затем я перенесу нас в поместье. Я кивнула, соглашаясь. Дорога до реки показалась мне короче, чем когда мы ехали от нее к горе. Укутанный в покрывало котенок Мантикора сладко посапывал на руках у Морока. Остановиться решили неподалеку от того места, что и в прошлый раз. Я спешилась. Морок передал мне котенка, после чего спустился на землю. Какой он тяжелый, удивилась я. Они растут очень быстро. Открывают глаза сразу после рождения. К тому же у котенка уже есть зубы и когти. Хвост еще не ядовит, но это ненадолго. В полную силу этот малыш войдет через пару-тройку месяцев. С хрустом потягиваясь, произнес Морок. Я засмотрелась на его широкую грудь, а потом заметила расползающееся по рубашке темное пятно. Ты ранен? Глупости. «Вовсе не глупости. Я должна обработать раны, не спорь!» «Признайся, Ми, ты просто хочешь увидеть меня без рубашки еще раз!» «Болтун, я схожу за водой, а ты пока разведи костер!» Я пристроила котенка у подножия разлапистой ели, достала из поклажи котелок и кружку и направилась к реке. Набрав холодной воды, вздрогнула от громкого всплеска. Подняв голову, увидела морока, плавающего в лунном свете. «Не надумала присоединиться!» «Вода холодная, но я тебя согрею», — предложил он, зачесывая мокрые волосы рукой и улыбаясь. «Воздержусь. И тебе не советую задерживаться. Травы, чтобы вылечить простуду, у меня с собой нет». Подхватив котелок и стараясь не смотреть на морока, вернулась к месту стоянки. Побросав в котелок нужной травы, ждала, когда содержимое закипит. Пока готовился отвар, я перетерла в миске несколько сочных теблей травы, славившиеся своими заживляющими свойствами. Вскоре вернулся Морок. В одних лишь штанах и сапогах. Рубашку он держал в руке. Вода крупными каплями застыла на его мускулистом торсе. Но осмотрела я на кровавые ручейки, сочившиеся из многочисленных порезов по шее, рукам и груди Морока. «Ты настолько очарована моей красотой, что потерял дар речи!» Приподнял он бровь. «Да, ты очень красиво истекаешь кровью. Нам повезло, что у Шелрутов были нужные травы. Садись!» Морок не стал спорить. Усевшись на стволе поваленного дерева рядом с потрескивающим костром, он позволил мне заняться лечением. Я взяла чистую трепицу, опустила ее в разбавленный холодной водой отвар, отжала и принялась осторожно промакивать каждый порез на теле охранителя сумрака. Раны были неглубокими, но досадными, кровели они изрядно. Прикасаясь к телу морока, я старалась думать о том, что это всего лишь очередной нуждающийся в моей помощи. Тогда от чего каждое прикосновение мучительно обжигало щеки румянцем, а руки подрагивали, когда наставал момент прижать стрипицу к очередному порезу на шее, там, где волосы ложились беззащитными завитками. Легкий наполнял запах тела Морока, крови и сладкой пряности. Слишком волновала меня близость охранителя сумрака, и это я не могла отрицать. Я постаралась изгнать из памяти жуткое видение. Морок лежит на земле а над ним возвышается огромное чудовище, готовое растерзать непрошенного гостя. В этот миг сердце едва не выскочило из груди, а с губ сорвался крик, хотя я и не собиралась обнаруживать свое присутствие, чтобы не мешать. Однако я тут же покачала головой, отвергая ложь. Я пошла за морком, потому что хотела помочь. Боялась, что Монтикор причинит ему вред, и не могла даже мыслить допустить о том, что охранителю сумрака сделают больно, а меня не будет рядом, чтобы ему помешать. Глупость. Мы ведь знакомы чуть больше недели, но... Но почему-то именно он знает обо мне самое сокровенное. То, чем я ни с кем не делилась. То, что никому не рассказывала. Мои страхи и тайные надежды. «Все настолько плохо!» Истолковал мой жест по-своему охранитель сумрака. а твар помогал хорошо. Вскоре порезы перестали кровоточить. Кроме одного. «Этот порез отличается от остальных». Я провела пальцем по краям самой крупной раны на боку морока, а хранитель сумрака дернулся. Видимо, я недостаточно быстро увернулся от жала Аша. Не страшно. Подцепив из миски зеленую кашицу, я нанесла ее плотным слоем, услышав, как втянул морок в воздух сквозь плотно стиснутые зубы. — Ну вот и все. Заживет, думаю, быстро. Перевязав рану длинными лоскутами, произнесла я... «Пришлось пожертвовать одной из простыней, когда я собиралась в дорогу», — смущенно проговорила в ответ на взгляд Морока. «Спасибо, Мия», — просто сказал он. «Выздоравливай», — слабо улыбнулась я, избегая его пристального взгляда. Я принесла Мороку чистую черную рубашку, потом достала из сидельных сумок остатки пирога с крочатиной и бутыль вина. Сев рядом с охранителем сумрака, разделила пищу. Мы молча ели, глядя в огонь». Мы не выполнили поручение хранителя всего сущего. Я посмотрела на котенка. Он продолжал спать, подрагивая во сне короткими белыми усами. Почему не выполнили? Он просил привезти мантикора, но не уточнял, какого именно. Дернул плечом Морок, но тотчас поморщился. «Болит?» – спросила я. «Жить буду. Выпей еще отвара, он поможет. Вино поможет мне куда лучше», – хмыкнул Морок. «Почему ты пошла за мной?» Без перехода спросил он. Я не стала делать вид, что не понимаю, о чем речь. Мне показалось, так будет правильно. Но ты не обязана была, это не твое наказание. Не обязана, кивнула я, но я пошла. Не могла же я сказать, что сердце сжалось от первобытного ужаса, когда я увидела огромную когтистую лапу Монтикора на груди Морока. И хотя он ясно сказал, что бессмертен, все эти мысли рассеялись, стоило ступить на вершину горы. Мия. Я подняла голову, заглянула в мерцающие тьмой глаза Морка. Он поднял руку и заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо. Мнелось, что из-за оглушительного стука крови в висках все вокруг стало расплывчатым, будто я смотрела на мир через окно, затянутое пеленой дождя. И лишь лицо Морка было ярким, четким, хотя и казалось нарисованным с помощью света и тени. А еще его красиво очерченные губы были так опасно близко. Его пальцы скользнули по моей щеке, И словно воздух между нами сгустился. Ай! Взвизгнула я от неожиданности. Котенок Мантикора проснулся и ткнулся мокрым носом в мою руку. Я нервно рассмеялась в тайне ему благодарная. Видишь, он уже не прочь ответить крыльчательно! Произнес морок, намекая, что котенка привлек кусочек пирога, который ей не доела. Пришлось отдать ему остатки. Покончив с пирогом, Мантикор жалобно мяукнул глядя на меня золотыми глазами. Его лоб был перепачкан засохшей кровью и слизью. Сначала его необходимо помыть. Нельзя же в таком виде показываться охранителю всего сущего. В глубине души самой себе я могла признаться, что трусливо сбегаю. «Кстати, как мантикоры относятся к воде?» «Как и все кошки», — широко улыбнулся охранитель сумрака. «В этом от них мало отличаются». «Думаю, я справлюсь». Сейчас я предпочитала даже эту нелегкую обязанность нахождению рядом с Мороком. Сердце и так вело себя странно. То выстукивало быстрой дробью, то, замирая на миг, будто падало с большой высоты. С трудом подняв протестующего мяуковшего котенка, я отнесла его к воде, ласково уговаривая не сопротивляться. Морок оказался прав. Купание Монтикору пришлось не по нраву. Он норовел сбежать, едва его лапа коснулась воды. Я порадовалась, что когти и зубы котенка еще недостаточно остры, иначе мне пришлось бы извести котелок отвара на залечивание собственных ран. Сейчас же я отделалась лишь легкими царапинами и мокрым платьем. Зато мантикор приобрел вполне пристойный вид, и пахнуть стал куда приятней. Обернув его покрывалом, я вернулась к костру. «Как успехи!» – улыбнулся Морок. Он растирал спину уставших коней сухой трепицей. «Считаю, что первое купание прошло успешно». «Твое или его?» Беззаботно усмехнулся он, бросив красноречивый взгляд на мое платье. Я поставила котенка на траву у костра, опустившись на колени с ним рядом. Он брезгливо отряхнулся, смахивая излишки воды, расправил пока еще не окрепшие крылья и начал вылизывать переднюю лапу. Его глаза в свете костра казались янтарными. Морок, закончив с уходом за конями, устроился на прежнем месте – Я наблюдал за котенком. А может, за мной. Я не рискнула повернуть голову и проверить. Хватало и того, что каждый кусочек тела будто вопил, ощущая близость охранителя сумрака. Отыскав в траве сучковатую палку, я принялась дразнить Матикора, чтобы проверить, будет ли он реагировать на раздражитель. К моей радости котенок включился в игру сразу. Припадая на задние лапы, смешно крутил хвостом и с рычанием нападал на мнимого врага. «Знаешь, он совсем не выглядит слабым». И я, наконец, нашла в себе смелость взглянуть на Морка и дыхание перехватило. Таким пристальным был его взгляд. «Мне... мне кажется, Аш нас обманул». «Он не обманул Мия, а откупился. Нельзя просто так уйти от охранителя всего сущего. И Аш это понимает. Уверен, этого котенка ждет не самая плохая судьба. Если Яра его примет...» Едва не произнесла я. Вместо этого спросила... Он научится говорить как аж. Поверь, да. Это лишь вопрос времени. Я повернула голову и рассмеялась. Котенок, как и все малыши, быстро уставал. Обняв палку лапами, он уже сладко спал. А я вдруг поняла, что и сама не отказалась бы вздремнуть. Послушай. Я куснула щеку, набираясь смелости задать вопрос. Дит ведь не выполнит свою угрозу из-за того, что мы не привели сбежавшего мантикора. Мы проведем мантикора произнес Морок, поднимаясь. Голос его звучал холодно, а я тотчас пожалела, что открыла рот. «Прости, я не хотела бередить твою рану. Это было жестоко с моей стороны». «Тебе не за что извиняться. Надохни, Мия». Охранитель сумрака устремился к деревьям. Судя по всему, вид бегущей реки успокаивал не только меня. «А как же ты?» Морок обернулся. Его красивые губы изогнулись в мрачной улыбке. Взгляд темных глаз нахально прошелся по моему телу. Хочешь составить мне компанию? Посмотреть бы на него, ответив согласием, мелькнула шальная мысль. Еще пара секунд, и я решу, что ты не против, вскинул он бровь, а я в который раз подумала, что он читает мои мысли. А знаешь, я согласна. Растерянное выражение, на миг, промелькнувшее на лице Морка, доставило мне радость. «У нас одна последняя бутыль фруктового летнего вина. Оно легко пьется под шум реки». Морок хмыкнул. «Кажется, я дурно на тебя влияю. Пускай это будет на твоей совести». Невозмутимо откликнулась я, подхватывая бутыль и устремляясь за Мороком.